Анатолий Некрасов. «Мужчина и женщина или шаршеляфом. Начало. Корень всех проблем нашего мира, всех его негативных моментов это дисгармония в отношениях между мужчиной и женщиной. Так уж и всех? Да, всех. А войны, а техногенные катастрофы, а природные катаклизмы, а эпидемии? Еще раз повторяю всех. Давай рассмотрим любой вопрос, любую ситуацию. Мы увидим, что первопричиной всех негативных моментов жизни являются сложности, нерешенные задачи и проблемы в отношениях мужчины и женщины. Значит, не зря, когда где-нибудь что-то произойдет, говорят шершеляфам. Ищите женщину, а заодно и мужчину. Мужчины часто пытаются выградить себя и свалить всю вину на женщин, но они такие же участники игры. Так что, если ты хочешь быть точным, надо говорить «ищите женщину, и мужчину. Но тогда верно и обратное. Гармония в отношениях мужчин и женщин творит все доброе на земле. Да. все доброе на земле. творится мужскими и женскими энергиями. Получается, что вся жизнь основана на их отношениях, вся жизнь, весь проявленный мир возник и развивается через взаимодействие мужских и женских энергий и благодаря им. Вот такой неожиданный диалог состоялся у меня в поезде с одним из попутчиков. Я как-то неожиданно для себя произносил слова, который никому раньше не говорил. Я и раньше считал отношения между мужским и женским началами природы очень важными. Но, будучи в поезде, я впервые заявил о том, что все в мире основано на этих отношениях. Честно признаюсь, что никак не ожидал от себя таких слов, высказанных с огромной убежденностью в своей правоте. Видимо, и я достиг необходимой глубины осознания мира, и мир оказался готов к таким словам. Не зря же говорят, что в каждый момент времени происходит самое совершенное событие. Осознав всю важность разговора в поезде, я решил взглянуть на свою жизнь сквозь призму отношений с женщинами. Как отразились они на моей судьбе? Оказалось, что проявление этих отношений можно было найти в каждом моменте моей жизни. Я думаю, что и вам, уважаемый слушатель, будет не только интересно, но и полезно взглянуть на свою жизнь в таком ключе. Это книга откровение, ведь в ней речь пойдет о святохранимом, о моих отношениях с женщинами. Я делюсь своим жизненным опытом в надежде обрести новые Более глубокое понимание этой важнейшей сферы жизни, ведь когда ты отдаешь людям нечто важное, то и получаешь в ответ во много раз больше. Я давно заметил, что каждая написанная книга позволяет мне открыть новые тайны мира и делает мою жизнь еще богаче. Искренне написанные книги помогают другим людям лучше разобраться со своей жизнью, и от этого Прибывает счастье во всем мире, и каждая его крупинка добавляет счастье и мне.